Финна прочел мне коротенький контракт, где и речи не было о моей тетушке. Мы подписали его, и Финна отсчитал мне 50-й кью. Мы позавтракали втроем. Я купил новую шляпу, абонировался на 60 обедов по 30 су, расплатился с долгами, и у меня осталось только 30 франков. Но на несколько дней все трудности жизни были устранены.